Выдавай вас замуж, мы вовсе не собираемся потерять вас. Нам нужен муж, который будет обладать вами, не похищая вас у родителей, и имел словами такой, который будет жить у нас. Как раз мнется жених в этом роде, сказала Биатрис. Один местный дворянин как-то увидал Серафину во время обедни в нашей деревенской часовне и влюбился в неё. Он пришёл ко мне, «Сделал предложение и просил моего согласия. Вы сами понимаете, что я ему ответила. Мое согласие, сказала я, не приблизит вас к цели. Серафина зависит от своего отца и крестного, которые одни властно распоряжаться ее судьбой. Все, что я могу для вас сделать, это написать им, извещая их о вашем сватовстве, которое делает честь моей дочери». «В самом деле», — продолжала она, — Я незамедлительно собиралась вас об этом осведомить. Ну вот вы сами тут и распорядитесь так, как сочтёте нужно. Скажите, спросил Сепион, какого нрава этот Идальго? Не похож ли он на большинство ему подобных, то есть кичится ли он своим дворянством и держит ли себя нагло по отношению к простолюдинам? Вот что до этого, то ни в коем случае, отвечала Биатрис. Это молодой человек приятнейшего и учтивнейшего обхождения. К тому же он хорош с собой, и мы ещё не исполнилось 30 лет. Возрисовали нам довольно привлекательный портрет этого кавалера, сказал я, обращаясь к Биатрис. А как его звать? Дон Хуан де Хотелье? ответила жена Сепиона. Он недавно наследовал отцу и живёт в своём замке на расстоянии одной мили отсюда с младшей сестрой, которая находится на его попечении. Я в своё время слыхала о семействе этого эдальго, заметил я. Это одной из самых знатных в Валенсийском королевстве. Я меньше ценю знатность, чем душевные и умственные качества возразил Сепион. И этот Дон Хуан подойдёт нам только в том случае, если он честный человек. Он таковым и славёт, сказала Серафина, вмешавшись в наш разговор. Жители деревни Лириас, которые его знают, дают о нём самые лучшие отзывы. Претих в словах моей крестницы, я с улыбкой взглянул на её отца, который, поняв и так же как и я, заключил, что поклонник приклянулся его дочери. Этот кавалер, по-видимому, сразу узнал о нашем прибытии в Лириас, так как через 2 дня мы увидели его перед своим замком. Он учтиво нас приветствовал и не только не опроверг своим поведением того, что Беатрис нам о нём сказала, но даже внушил нам высокое мнение о своих достоинствах. Он сказал, что в качестве соседа приехал поздравить нас с благополучным возвращением. Мы приняли его со всей возможной обходительностью. Но это посещение было только официальным визитом. Оно протекло во взаимных учтивостях, и Дон Хуану долился, не сказав нам ни слова о своей любви к Серафине, попросив только разрешения снова к нам наведаться и воспользоваться состством, которое сулит ему много приятностей. Когда он нас покинул, Биатрис спросила, что мы думаем об этом доренении. Мы отвечали, что он расположил нас в свою пользу, и что по нашему мнению, судьба не могла найти для Серафины более подходящей партии. На следующий же день я вышла из дома вместе с сыном Каскалины, чтобы отдать визит дону Хуану. Мы направились к его замку в обществе проводника, который после трёх четвертей часа ходьбы сказал нам: "Вот самк, сеньоры дона Хуана де Хотелья". Насколь пристально не оглядывали мы местность. Нам долго не удавалось его обнаружить. Мы увидели замок лишь тогда, когда подошли в плотную Так как он был расположен у подножья горы, посреди леса, высокие деревья которого скрывали его от наших глаз. Вид у него был старинный, запущенный.